Глава двадцать 23. Когда Джилл зашевелился, я уже оделась. Хотя шторы были задернуты, а небо зловеще серое. Открыв глаза, он сощурился, затем, увидев меня рывком сел и поморщился: "Что за О, нет. Доброе утро, Джил", весело поздоровалась я, стараясь смягчить удар. Я тебя вчера целовал, произнес он, отклонив мое приглашение к светской беседе. Да. Джилл провел рукой по лицу. Прости, Эмария. Даже не знаю, что сказать. Ничего не надо говорить. Я должно быть тебе отвратительным. Ты решила, что я спяно? Ты всегда джентльмен, Жил строго перебила я его. И давай больше не будем об этом. Кто-нибудь знает, что я провел здесь ночь? От всей души надеюсь, что нет. Ты кому-нибудь говорил, что идешь ко мне? Кажется, нет, сокрушенно ответил он. Никогда в жизни так не напивался, мне очень стыдно. Ради бога, не надо, Жил. Все мы хоть раз в жизни делали то, о чем потом жалели. Мои слова повисли в воздухе. Джил посмотрел на меня долгим взглядом и резко вскочил. Лучше пойду, пока никто нас не видел. Ботинки под столом. Он как мог привел себя в порядок, хотя его выдавали взъерошенные волосы и щетина. У дверей Джил остановился. Если бы я не напился, я бы к тебе не пришел», — сказал он. Хотя мне очень хотелось поговорить с тобой про о том, что здесь произошло. «Повторяю, Джилл, Не надо больше об этом. Поговорим позже, хорошо? Хорошо. Я закрыла за ним дверь и тяжело вздохнула. Ждать, пока все это закончится, невозможно. Значит, нужно возвращаться к привычной жизни или какой-то ее разновидности. Мне никого не хотелось видеть, и первую половину дня я провела в номере. Однако это не значило, что я отказалась от мысли раскрыть преступление. Как ни бурно развивалась моя личная жизнь, имелись более неотложные задачи. Чтобы во всем разобраться, совершенно необходимо выяснить, кто убил Руперта и Хеммилтона. Я помнила строгое предупреждение инспектора Джонса не заниматься никакой самодеятельностью, и не была так наивна или самоуверена, чтобы не глядя отмахнуться от него. Инспектор прав. Опасность вполне реальна, и убийство Хеммилтона продемонстрировало это в полной мере. Однако я уже слишком глубоко увязла, чтобы теперь сдаваться. Кто-то из них убил двух человек. И скорее всего пытался убить еще двух, в том числе меня. Одна мысль об этом выводила из себя. Я не собиралась предоставлять убийце возможность привести в исполнение его гнусные замыслы. И снова задумалась, зачем кому-то было давать мне мнеสนтворное. Интуитивно я чувствовала, что предостерегая меня Джонс чего-то не договаривал. Его слова несли еще какой-то смысл. Может, он знает что-то, чего не знаю я? И больше не подозревает жило. О, если бы он не был таким скрытным. Инспектор даже намеком не дал понять, какой версии придерживается сам, но мне казалось, что он близок к тому, чтобы получить какие-то важные сведения, а может даже изобличить убийцу. Но если он знает или хотя бы догадывается, что Джилл не то почему бездействует? Я предположила, что Джонсу не хватает улик, поэтому он до сих пор ничего и не предпринимает. Если так, я могла бы помочь. Вдруг мне удастся что-то обнаружить, и тогда мы сможем положить всему этому конец. Я очень надеялась, что если найду какую-нибудь важную улику, инспектор Джонс великодушно закроет глаза на мое непослушание. Отложив все сомнения, я решила сосредоточиться на том, что мне известно. Почти не притронувшись к подносу с обедом, я подошла к письменному столу и взяла лист бумаги, который мы писали вместе с Майло. Мистера Хеммилтона, конечно же, можно вычеркнуть. Почему его убили? Мне казалось, чтобы понять, кто убийца, необходимо выяснить, что связывало Руперта и Хеммилтона. Возможно, у них были какие-то общие дела, но, наверное, если связь между ними действительно существовала, инспектор Джонс уже все разузнал. Нет, Хеммилтона убили не потому, что он был замешан в темные дела. Он что-то знал, это точно, поэтому его требовалось убрать. Но что? Скорее всего, это как-то связано с предметом, который он нашел на берегу. В его номере мне не удалось обнаружить ничего, что хоть отдаленно напоминало бы орудие убийства. Значит, или он избавился от находки, или это было вовсе не орудие убийства, а что-то другое. Чтобы проверить первую версию, я решила еще раз пройтись по тропинке. Вряд ли в высокой траве удастся что-то найти, но попытаться стоит. В любом случае мне казалось, оставшись в комнате, я просто сойду с ума. В холле я столкнулась с Вероникой Картер, которая как раз подходила к лифту. Она выглядела озабоченной, обычный холодок оставил ее. Миссис Хэммилтон привезли из больницы, сообщила она. Выглядит ужасно. Я хотела с ней поговорить. Но что тут скажешь, правда? Да, кивнула я, невольно испытав очередной прилив симпатии к мисс Картер. Она у себя в номере, Вероника покачала головой. Она не захотела туда возвращаться, вы понимаете? Разумеется. По-моему, ей предоставили другой номер. Она сейчас в гостиной. Самобладание оставило мисс Картер, и проявившаяся хрупкой, сделала ее мягкой прелестной. Я хочу домой, тихо закончила она. Осталось недолго, сказала я всей душой, надеясь, что так оно и есть. После этого я прошла в гостиную выразить соболезнование миссис Хеммилтон. Она одиноко сидела в кресле, укрывшись пледом. Меня поразило, как по-разному люди реагируют на горе. Если Эмилина после смерти Руперта просто рухнула, миссис Хемિલ્тон, похоже, была сделана из более прочного материала. Правда, она сидела очень бледная, бледнее обычного, хотя это и казалось невозможным, но полностью владела собой. Мне так жаль, миссис Хемિલ્тон, произнесла я. Если я что-нибудь могу сделать, благодарю вас, миссис Эймс, тихо отозвалась Лариса, и глаза ее блеснули. Наверное, вам странно, что я не бьюсь в рыданиях, но я просто ничего не чувствую. Как такое может быть? Я как будто ватная, Наверное, пока не дошло. Вполне естественно, уверила я ее, хоть и не очень хорошо разбиралась в таких вещах. Бедный Нельсон. Ее голос замер, а глаза наполнились слезами. Отвратительное место. Не могу дождаться, когда наконец отсюда можно будет уехать. Всегда ненавидела море, даже в детстве. Знаете, у меня брат утонул. До меня не сразу дошел смысл этих ровным тоном сказанных слов, но потом я ахнула, как ужасно. Я, конечно, не собиралась ее ни о чем расспрашивать ни в такой момент, но Ларисе будто нужно было выговориться. Мы с Джеффри братом были лучшими друзьями. Мы близнецы, понимаете? Не разлей вода. С родителями мы поехали как-то на море в Йоркшир. Мы с ним тогда впервые увидели море. Я была в восторге. Оно такое огромное, бескрайнее, красивое. Мы пошли купаться. Вода в тот день была страшно холодная, но какая разница? Было так весело. Лариса не отводила взгляд от стены, наверное, видела события того дня. Родители. В общем, я думаю, они на что-то отвлеклись. Когда нас накрыло волной, мы с Джеффри были совсем рядом. Я ушла под воду, потом выплыла. Помню, глотнула воздуха и засмеялась, просто расхохоталась от радости. Вдруг поняла, что Джеффри нет. И тут я его увидела. Его относила к берегу. Я бросилась к нему, но не смогла. Не доплыла. Я не успела до него доплыть. Её голубые глаза вновь наполнились слезами, а я, услышав эту историю, не могла пошевелиться от ужаса. Неудивительно, что Лариса ненавидит море и не хотела ехать в Брайтуэлл, Интересно, а Хемિલ્тон об этом знал? Ну, конечно, не мог не знать. Но тогда он был еще более жесток, чем я думала. Лариса перевела дыхание и продолжила. В тот день умерла часть меня, миссис Эймс. Мы с Джеффри были очень близки. Мне кажется, я так и не оправилась после той потери. А теперь вот Нельсон. И его тоже погубила вода. Она тихонько заплакала, закрыв лицо платком. Майло оказался прав. Она действительно чего-то боялась и кое-что скрывала. Теперь я знала, что именно, знала почему при виде моря миссис Хемિલ્тон цепенела, почему упорно отказывалась спускаться на пляж. Майла довольно проницательно назвал это аурой несчастности, так оно и было. Брайтуэлл и все, что с ним связано, оживили ужасные воспоминания о гибели брата. Мне захотелось обнять Ларису, но я знала, что обеим станет неловко, и лишь стиснула ее холодную руку. Мне очень-очень жаль, миссис Хеммилтон. Я ощутила беспомощность, Но как раз это еще больше укрепило мою решимость найти убийцу. Миссис Хемિલ્тон наконец вытерла слезы, подняла голову, и наши взгляды встретились. Ведь его убили, сообразив, что она имеет в виду мужа, я замялась. Мне подсунули какое-то сильное снотворное, как сказал врач, Доза была почти смертельная, продолжила Лариса. Вы принимали какие-то лекарства? спросила я, вспомнив свой пузырек из под подоспирина. Нет, в том-то и дело. По словам врача, их, вероятно, растерли в порошок и подсыпали в кофе или куда-то еще. Нельсона, похоже, тоже опоили». Мне кажется, Я вдруг поняла, что не знаю, как это сказать. Правда, конечно, скоро станет известно, но мне очень не хотелось быть первой, кто сообщит этой женщине, что ее мужа утопили в ванной. Но зачем? Кому это могло понадобиться? спросила Лариса, приняв мое молчание за подтверждение ее предположения. Не знаю, миссис Хэмिल्тон, я помолчала. Она знала, что ее мужа убили. Не было смысла это отрицать. Вы можете предположить причину, по которой кто-то по которой ваш муж представлял для кого-то угрозу. Она затрясла головой даже как-то слишком поспешно. Нет, понятия не имею. Может, она что-то знает, но боится говорить? Миссис Хемિલ્тон. Если вам что-то известно? Она снова покачала головой, уже не так торопливо, но твердо. Я ничего не знаю, миссис Эймс. Может, это все таки несчастный случай? Я случайно что-то выпила, а Нельсон просто поскользнулся и упал. Я посмотрела ей в глаза и поняла, что она тоже в это не верит. ничуть Простившись миссис Хемિલ્тон, я вышла на террасу, к своему облегчению, не встретив никого из знакомых. Я очень устала от этих людей. Глаза бы мои не видели Брайтуэлл. Ветер, поднявшийся еще вчера, значительно усилился, небо стало свинцовое, и предвещало недоброе. Вид моря говорило о том, что быть несчастью. Несмотря на поздний час, было сумрачно. Ветер пригибал к земле траву, что росла по обе стороны лестницы. Я пошла вниз по деревянным ступеням, шаря глазами по земле в поисках предмета, которым убийца мог ударить Руперта. На пляже было пустынно. Постояльцы еще не разъехавшиеся после убийств, едва ли сочтут такой день подходящим для прогулок. Море не располагало к купанию. Волны тяжело разбивались о берег, эхом отдаваясь от скалы. Я прошла к груди мусора, где видела Хеммилтона. Вряд ли мне удастся найти что-нибудь стоящее, но посмотреть не мешает. Под ногами валялись камни, ракушки, какие-то нанесенные морем обломки, ничего подозрительного. Вдруг что-то блеснуло. Наклонившись, я подняла всего навсего отшлифованный отшлифованный осколок стекла. Но он мне напомнил, что предмет, подобранный Хеммилтоном, прежде чем он положил его в карман, тоже блеснул в лунном свете буквально на долю секунды. Значит, это был не камень и не кирпич. Может, вообще никакое не орудие убийства. Но если все таки улика, Зачем Хэмिल्тон искал ее в потемках? Я задумалась, и тут мне на плечо упала капля, начинался дождь. Гроза, висевшая над горизонтом, видимо, решила, что ей пора сюда. Значит, нужно прервать поиски и возвращаться в гостиницу, чтобы не тащиться по лестнице в ливень. Когда я поднялась на террасу, дождь был уже не шуточный. Прилично промокнув, я зашла в холл и увидела инспектора. Я не очень хотела с ним встречаться, но Джонс меня заметил, и по его взгляду я поняла, что он меня искал. Джонс невозмутимо смотрел, как я отряхиваю воду с рукавов. "А, миссис Сеймс, вот кого я хотел видеть", сказал он, как будто вовсе и не поджидал меня. Звучит зловеще. Инспектор улыбнулся, однако не слишком радушно. Я просто думал, вы можете устранить мое недоумение по поводу того, где находится ваш муж. Майло уехал в Лондон, ответила я, абсолютно уверенная в том, что инспектору это уже известно. Вообще я поняла, что полиция любит задавать вопросы, на которые прекрасно знает ответы. Вот как, кивнул инспектор. А могу я осведомиться потребывши Его присутствие дела действительно настолько важны, чтобы заставить его уехать отсюда, где произошло двойное убийство. Я внутренне ощетинилась из-за этой назойливости, но сообразила, что он пытается вывести меня из себя, может быть, в надежде, что я выболтаю что-то важное. Разумеется, можете, если вам угодно, однако полагаю, осведомляться лучше у самого Майла. Если вы, конечно, его отыщете, я понятия не имею, где он. А как же ваша недавняя дружба? Я ответила на его вопросительный взгляд скорее холодно. Инспектор, как вы думаете, мы можем продолжить этот разговор после того, как я переоденусь? Моя одежда промокла насквозь. Мы долго смотрели друг на друга, наконец Джонс кивнул. Разумеется. Простите, миссис Сеймс. Могу я к вам зайти, скажем, через полчаса? Если это необходимо. Он сделал шаг в сторону, и я прошла мимо, не произнеся больше ни слова. Хоть мне почти против воли нравился этот человек, он не на шутку испытывал мое терпение. Да что там, я чуть не взбесилась. Он просто использовал неопределенность в наших отношениях с Майло. А это не очень красиво. Я остановилась у стойки узнать, нет ли мне писем. Может, Майл прислал телеграмму, хотя это было маловероятно. Интересно, почему он так спешно сорвался в Лондон? Не мог подождать, чтобы сказать мне об этом? Как я и предполагала, от Майла не было ни слова. Зато мне передали письмо от Лорел, напомнившей о том, что я так и не прочитала ее первое послание. Я решила пойти к себе и сразу прочитать оба. Однако сначала нужно попытаться выяснить, где Майло. Предусмотрительный, как всегда, Джил, посоветовав Майло вернуться, был прав. Увы, что я могла сделать? Мой муж, как обычно, не сообщил, куда отправился. Возможно, в нашу лондонскую квартиру, но я не спешила туда звонить. Мне казалось отвратительная роль докучливой жены. Но теперь, когда его искал инспектор, я решила, что все таки надо попытаться с ним связаться. Хорошо бы поговорить с ним еще до прихода Джонса. Зайдя в номер, я заказала звонок и пока ждала соединения с Лондоном, достала первое письмо Лорел. Эймори». Должна тебя предупредить. Мне кажется, назревает скандал. После твоего отъезда с Джилом я пошла на почту и на обратном пути увидела на вокзале Майло. Похоже, он ждал южного поезда. Думаю, он собирается следом за тобой. Проказница. Скорее всего, к твоему возвращению ваш любовный треугольник станет предметом пересудов всего города. Ничего нового. Конечно, было бы неплохо знать о приезде Майло заранее, но теперь это не имело никакого значения. Я потянулась к письму, которое пришло сегодня. Алло? Я даже испугалась, услышав на другом конце провода низкий негромкий голос. Женский голос. А в городской квартире мы не держали прислугу. Будьте добры, кто это? спросила я. Там явно замялись. Наконец послышался ответ. Винельда. Я не знала ни одного человека с таким нелепым именем. Ну что ж, Винельда. Это миссис Сеймс. Могу я узнать, что вы делаете в моей квартире? Что я делаю в вашей квартире? Тупо переспросила собеседница. Даже по телефону я слышала, как она затрепетала. Позовите Майло, сказала я наконец. Это была уже последняя капля. Майло? снова переспросила она. Может, она плохо слышит это Венельда?» — подумала я. Мой муж дома или нет? Нет. Нет, мэм. Его нет в городе. Знакомая история. Прежде чем продолжить, я сделала глубокий вдох. Если вам доведется его увидеть, собоговалите передать ему, что инспектор Джонс настаивает на его возвращении в гостиницу Брайтвел. Полагаю, у полиции накопились вопросы в связи с недавними убийствами. Я еще услышала, как она ахнула, повесила трубку, В некоторое время сидела неподвижно, осмысливая новости. Я не имела ни малейшего представления, кто такая Венельда, но догадывалась, что она и есть причина спешного отъезда Майло. Вот оно как значит. Мой муж принял решение за меня. Я твердо решила больше не пытаться с ним связаться. Если он предпочитает скрываться, как это делают преступники, Пусть сам расхлюбывает последствия. Какое-то время за решеткой пойдет ему на пользу, по крайней мере, я буду знать, где его искать, когда начну бракоразводный процесс. Увы, инспектор Джонс явился минута в минуту. Мне и до звонка в Лондон не очень хотелось с ним разговаривать, но теперь эта мысль приводила в ужас. Нервы были на пределе. И лишь невероятным усилием воли мне удалось не разрыдаться. Вы так и не переоделись, заметил инспектор, заходя в комнату. Он был прав. Я забыла. Звонили мужу? переспросил он, не услышав ответа на первое замечание. Не дозвонилась. Миссис Эймс, излишнее напоминать вам о именно инспектор Довольно грубо перебила я его, излишне. Судя по всему, вы исходите из ложной предпосылки, полагая, что я имею право голоса при утверждении планов моего мужа. Наш брак носит несколько иной характер. Жан пристально смотрел на меня, и я пришла в ярость, заметив в его взгляде нечто очень похожее на сочувствие. Я пока решил не сообщать об этом лондонской полиции. Однако, если вы что-то услышите о мистере Эмсе, дадите мне знать. Да, конечно. Инспектор не торопился уходить, и я поняла, что он хочет поговорить еще о чем то Вы не знаете, почему он уехал? спросил наконец Джонс. Я Он оставил записку, в которой говорилось, что он уезжает в Лондон и не знает, когда вернется. Я замялась, но потом решила, что лучше сказать правду. Могу вам также сообщить инспектор, что я звонила в лондонскую квартиру, и к телефону подошла женщина, что, возможно, объясняет его внезапное исчезновение. Ни один мускул на лице инспектора не дрогнул. Меня это несколько удивляет, миссис Сеймс. Вчера он производил впечатление преданнейшего мужа. Майло умеет неподражаемо демонстрировать неподдельные чувства к тому, что интересует его в данный момент. К несчастью, интерес этот очень быстро проходит. Но расследование убийства несомненно способно удержать его внимание. Вот старался говорить легко, хотя я почувствовал легкое раздражение. Вас это увлекает, я знаю. Вовсе меня это не увлекает. Когда я думаю о том, что мы могли предотвратить смерть мистера Хеммилтона, желая удержать слезы, я сжала губы и вдруг почувствовал себя страшно несчастной. Простите меня, вроде бы искренне сказал инспектор. Мне следовало догадаться, как вам все это трудно. Иногда полицейские забывают принимать во внимание, какое впечатление подобные события могут производить на обычных людей. Всё нормально, сказала я, утирая выступающие на глазах слезы. «Наверно, устала. И ведь именно я обнаружила оба тела. Довольно сильное потрясение, осмелюсь вам доложить. Джонс протянул мне свой носовой платок, и я приложила его к глазам. От ощущения мне стало только хуже, и стоило немалых трудов остановить поток слёз. Я села на диван, инспектор присел с другой стороны. Я понимаю, это нелегко, но скоро все закончится. Что-то в его тоне меня насторожило, и я подняла голову. Вы правда так думаете? На такие загадки рано или поздно находятся разгадки. Могу я задать вам один вопрос, инспектор? Вырвалось вдруг у меня. Конечно, миссис Эймс. Вы знаете, кто убийца? Джонс с минуту смотрел на меня, будто пытаясь решить, сколько информации можно открыть, и наконец ответил. У меня есть определенное подозрение. Но вы ведь уже не думаете, что это джил? Я арестовал мистера Трента на основании улик», — осторожно сообщил инспектор. Время покажет, был ли этот арест преждевременным. «Увиливаете инспектор. На мой вопрос вы так и не ответили. Джонс улыбнулся. Значит, вам уже лучше, миссис Эймс. Я ответила ему вымученной улыбкой. Не хотела вам досаждать. Я просто уверена, Джил, невиновен и чувствую, что должна сделать все от меня зависящее, чтобы доказать это. В самом деле? И снова мне почудилось, будто у Джонса что-то просится с языка, но он не хочет или не может сказать. Конечно. Инспектор колебался. Я ждала Может, если я буду упорно молчать, он в конце концов решится, Мое терпение было вознаграждено. Миссис Эймс. Я сейчас вам кое-что скажу, хотя не уверен, что должен это делать. До крайности заинтригованная, я почти забыла про недавние слезы. Я вся внимание. Вы говорили, осторожно начал инспектор. что ваш муж приехал вечером того дня, когда произошло убийство. И он сам подтвердил, что прибыл дневным поездом. Да, сказала я, еще не улавливая, к чему клонит Джонс. Сведения оказались сложными. Я нахмурилась, пытаясь постигнуть смысл сказанного. Вы хотите сказать, что Майло ехал не тем поездом? Мистер Эймс приехал поездом, тотчас вслед за вашим. Мне потребовалось некоторое время, чтобы переварить новость. Не понимаю, протянула я наконец. Майло приехал около И тут я вспомнила письмо Лорел. В нем говорилось, что Майло был на вокзале сразу же после моего отъезда, а в гостинице появился только следующим вечером. Где же он был остальное время? И а это еще важнее, что хочет сказать мне инспектор? Не знаю, выдохнула я. Ничего другого я и не ожидал, усмехнулся Джонс. Ваш муж первостатейный врун. И все таки я не могла избавиться от ощущения, что инспектор чего-то недоговаривает. Я видела, он мнется и медлит. Что-то еще инспектора, ведь правда же? Боюсь, что да. Его медлительность вдруг как ветром сдуло. Решившись, Джонс наклонился, словно торопясь высказаться, прежде чем передумает. Помните, я говорил вам, что незадолго до убийства некий свидетель видел мистера Трента на террасе. Да, но вы не хотели назвать его имя. Сейчас, думаю, уже можно. Выбора почти не осталось. Понимаете, этим свидетелем был ваш муж.